страница 144. Когда Николай сходил со ступеней красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он прошел мимо, сделав вид что не замечает их. какой-то флигель адъютант взял бумагу, полиция повела их на съезжию. Съезжая — полицейский участок. Помещение при нем для арестованных. Николаю тогда было около 30 лет. Он уже был способен к такому бездушию. Этот холод, эта выдержка принадлежат натурам рядовым, мелким, кассирам, экзекуторам. Экзекутор – чиновник, на котором лежали хозяйственные обязанности и надзор, за внешним порядком в канцелярии. Я часто замечал эту непоколебимую твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральных мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормошат и которым ежеминутно мешают. Экспедитор – чиновник, начальник отделения в некоторых правительственных учреждениях Царской России. Они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушать его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор, с чего выучился не смотреть и какая необходимость не опоздать минутой на развод, Девушек продержали в части до вечера. Испуганные, оскорбленные, они слезами убедили частного пристава отпустить их домой, где отсутствие их должно было переполошить всю семью. По просьбе ничего не было сделано. Не вынес больше отец, с него было довольно, он умер. Остались дети одни с матерью кое-как перебиваясь со дня на день. Чем больше было нужд, тем больше работали сыновья. Трое блестящим образом окончили курс в университете и вышли кандидатами. Старшие уехали в Петербург, оба отличные математики. Они сверхслужбы, один во флоте, другой в инженерах, давали уроки, и, отказывая себе во всем, посылали в семью вырученные деньги. Страница 145. «Живо помню я старушку-мать в ее темном капоте и белом чепце. Худое бледное лицо ее было покрыто морщинами, она казалась с виду гораздо старше, чем была. Одни глаза несколько отстали». В них было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлых слез. Она была влюблена в своих детей. Она была ими богата, знатна, молода. Она читала и перечитывала нам их письма. Она с таким свято глубоким чувством говорила о них своим слабым голосом, который иногда изменялся и дрожал от удержанных слез. Когда они все бывали в сборе в Москве и садились за свой простой обед, старушка была вне себя от радости, ходила около стола, хлопотала, и вдруг останавливалась, смотрела на свою молодежь с такой гордостью, с таким счастьем, и потом поднимала на меня глаза, как будто спрашивая, «Не правда ли, как они хороши?» Как в эти минуты мне хотелось броситься ей на шею, поцеловать ее руку. И к тому же они действительно все были даже наружно очень красивы. Она была счастлива тогда. Зачем она не умерла за одним из этих обедов? В два года она лишилась трех старших сыновей. Один умер блестяще окруженный признанием врагов, сереть успехов, славы, хотя и не за свое дело сложил голову. Это был молодой генерал, убитый черкесами под Дарго. Лавры не лечат сердце матери. Другим даже не удалось хорошо погибнуть. Тяжелая русская жизнь давила их. Давила, пока продавила грудь. Бедная мать и бедная Россия. Вадим умер в феврале 1843 года. Я был при его кончине. И тут я в первый раз видел смерть близкого человека, и при том во всем не в смягченном ужасе ее, во всей бессмысленной случайности, во всей тупой безнравственной несправедливости. Десять лет перед своей смертью Вадим женился на моей кузине. Я был шафером на свадьбе. Семейная жизнь и перемены быта развели нас несколько. Он был счастлив в своей семейной жизни, Но внешняя сторона жизни не давалась ему, его предприятия не шли. Незадолго до нашего ареста он поехал в Харьков, где ему была обещана кафедра в университете. Его поездка хотя и спасла его от тюрьмы, но имя его не ускользнуло от полицейских ушей. Вадиму отказали вместе. Товарищ попечителя признался ему, что они получили бумагу, в силу которой им не велено ему давать кафедры за известные правительству связи его с злоумышленными людьми. Вадим остался без места, то есть без хлеба. Вот его вятка. Нас сослали. Сношения с нами были опасны. Черные годы нужды наступили для него. В семилетней борьбе с добыванием скудных средств, в оскорбительных столкновениях с людьми грубыми и черствыми, вдали от друзей, без возможности перекликнуться с ними, здоровые мышцы его износились. Страница 146. Раз, — сказывала мне его жена потом, — у нас вышли все деньги до последней копейки. Накануне я старалась достать где-нибудь рублей десять, нигде не нашла. У кого можно было занять, несколько я уже заняла. В лавочках отказались давать припасы иначе, как на чистые деньги. Мы думали об одном, что же завтра будут есть дети. Печально сидел Вадим у окна, потом встал, взял шляпу и сказал, что хочет пройтись. Я видела, что ему очень тяжело. Мне было страшно, но я все же радовалась, что он несколько рассеется. Когда он ушел, я бросилась на постель. И горько-горько плакала. Потом стала думать, что делать. Все сколько-нибудь ценные вещи, кольца, ложки, давно были заложены. Я видела один выход. Приходилось идти к нашим и просить их тяжелой, холодной помощи. Между тем Вадим бродил без определенной цели по улицам и так дошел до Петровского бульвара. Проходя мимо лавки Ширяева, ему пришло в голову спросить, не продал ли он хоть один экземпляр его книги. Он был дней пять перед тем, но ничего не нашел. Со страхом взошел он в его лавку. «Очень рад вас видеть», — сказал ему Ширяев. «От петербургского корреспондента письмо». Он продал на 300 рублей ваших книг. Желаете получить?» И Ширяев отсчитал ему пятнадцать золотых. Вадим потерял голову от радости, бросился в первый трактир за съестными припасами, купил бутылку вина, фруктов и торжественно прискакал на извозчике домой. Я в это время разбавил водой остаток бульона для детей и думала уделить ему немного, уверивший его, что я уже ела, как вдруг он входит с кульком и бутылкой, веселой и радостной, как бывало. И она рыдала и не могла выговорить ни слова. После ссылки я его мельком встретил в Петербурге и нашел его очень изменившимся. Убеждений свои он сохранил, но он их сохранил, как воин, не выпускает меча из руки, чувствуя, что сам ранен на вылет. Он был задумчив, изнурен и сухо смотрел вперед. Таким я его застал в Москве в 1842 году. Обстоятельства его несколько поправились, труды его были оценены, но все это пришло поздно. Это эполеты Полежаева. Это прощение Кольрейфа, сделанное не русским царем, а русской жизнью. Вадим Тайл. Туберкулезная чехотка открылась осенью 1842 года. Страшная болезнь, которую мне привелось еще раз видеть. Страница 147. За месяц до его смерти я с ужасом стал примечать, что умственные способности его тухнут, слабеют точно догорающие свечи. В комнате становилось темнее, смутнее. Он вскоре стал с трудом и усилием приискивать слово для нескладной речи, останавливался на внешних созвучиях, Потом он почти и не говорил, а только заботливо спрашивал свои лекарства, не пора ли принять. Одной февральской ночью, часа в три, жена Вадима прислала за мной. Больному было тяжело. Он спрашивал меня. Я подошел к нему и тихо взял его за руку. Его жена назвала меня Он посмотрел долго, устало, не узнал и закрыл глаза. Привели детей, он посмотрел на них, но тоже, кажется, не узнал. Стон его становился тяжелее, он утихал минутами и вдруг продолжительно вздыхал с криком. Тут в ближней церкви ударили в колокол. Вадим прислушался и сказал... Это утреннее. Больше он не произнес ни одного слова. Жена рыдала на коленях у кровати возле покойника. Добрый, милый, молодой человек из университетских товарищей, ходивший последнее время за ним, суетился, отодвигал стол с лекарствами, поднимал шторы. Я вышел вон, На дворе было морозно и светло, восходящее солнце ярко светило на снег, точно будто сделалось что-нибудь хорошее. Я отправился заказывать гроб. Когда я возвратился, в маленьком доме царила мертвая тишина. Покойник по русскому обычаю лежал на столе, в зале, поодаль сидел живописец Рабус Его приятель и карандашом сквозь слезы снимал его портрет. Возле покойника, молча сложа руки с выражением бесконечной грусти, стояла высокая женская фигура. Ни один артист не сумел бы изваять такую благородную и глубокую скорбь. Женщина эта была не молода. Но следы строгой величавой красоты остались. завернутые в длинную черную бархатную мантилью на горностаевом меху, она стояла неподвижно. Я остановился в дверях. Прошли две-три минуты, та же тишина. Но вдруг она поклонилась, крепко поцеловала покойника в лоб и сказав, Прощай, прощай, друг Вадим, твердыми шагами пошла во внутренние комнаты. Рабус все рисовал. Он кивнул мне головой. Говорить нам не хотелось. Я молча сел у окна. Женщина эта была сестра графа Захара Чернышова, сосланного за 14 декабря. Чердкова. Симоновский архимандрит Мелихседек сам предложил место в своем монастыре. Мелихседек был некогда простой плотник и отчаянный раскольник. Потом обратился к православию, вошел в монахи, сделался игумным и, наконец, архимандритом. При этом он остался плотником, то есть не потерял ни сердца, ни широких плеч, ни красного здорового лица. Страница 148. Он знал Вадима и уважал его за его исторические изыскания о Москве. Когда тело покойника явилось перед монастырскими воротами, они отворились И вышел седек со всеми монахами встретить тихим грустным пением бедный гроб страдальца и проводить до могилы. Недалеко от могилы Вадима покоится другой прах, дорогой нам прах Веневитиного с надписью «Как знал он жизнь, как мало жил». Много знал и Вадим жизнь». Судьбе и этого было мало. Зачем в самом деле так долго зажилась старушка-мать? Видела конец ссылки, видела своих детей во всей красоте юности, во всем блеске таланта. Чего было жить еще? Кто дорожит счастьем, тот должен искать ранней смерти. Хронического счастья также нет, как тающего льда. Старший брат Вадима умер несколько месяцев спустя после того, как Диамид был убит. Он простудился, запустил болезнь, подточенный организм не вынес. Вряд ли было ему сорок лет, он был старше. Эти три гроба трех друзей Отбрасывают назад длинные черные тени. Последние месяцы юности виднеются сквозь погребальный креп и дым Прошло с год. Дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили, как впоследствии нас потом Петрошевцев, в намерении составить тайное общество в преступных разговорах. За это их отправили в солдаты в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил Сунгурова. Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей. Его приговорили к лишению прав состояния и ссылки в Сибирь. Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя. Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны благоразумием русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за Сунгуровской и до истории Петрашевского, прошло спокойно 15 лет. Именно те 15 от которых едва начинает оправляться Россия, и от которых сломились два поколения – старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого к представителей мы теперь видим. После декабристов все попытки основывать общество – не удавались действительно. Бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы, предварительной, внутренней. Все это так. Но что же была за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, На сотни поляков, гремевших цепями по Владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Лашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести».